аксиома стрекозы. На левосторонних трассах, на путях правосторонних, на путях, по тусторонних, там где аксиома власти машет огненной палкой, в аксиомах, влево, вправо, жизнь я прожил не без риска. Е,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 Снежный человек и Ницше, На левосторонних книгах, На правосторонних книгах, На броске самоубийства, На самопознание нации И на аксиоме Бога, На губах авантюристки Аксиома самоиска. Но распятые ладони Аксиомы человека — Путь указывали людям то ли влево, то ли вправо. Я искал на перекрестке трассы духа с трассой Минской. Слезнячок сверкал лиловый, женщины самафракийской, С крыльями, но безголовой. В небе, как над рестораном, букв горел порядок странный,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 Повышенного риска стала нормой в каждом доме И в номенклатурных списках. На любви односторонней, на любви наоборотной И на голубом пороке, и на ненависти белой, И на золотой разлуке лишь не высказать без виски Аксиома самоиска.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 рая, чуя аксиому ада, жизнью, а не самопиской, и потерей самых близких оборачивалась наша аксиома самоиска. Как я поздно слишком понял, утаил татарин с миской, смысл не только в самопоиске, а к себе открытом,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 Что ты у них искала? Прынца в Волге папы Или папу с пачкой зелени искала? Почему не подошел я? С полчаса ты столбенела в напряжении, Вдруг зажмурясь, мол, ищите меня в Волгах, Молча бросилась под тачку. Среди тормозного визга Я ее не видел дрызга. Прости, Господи, таксиста, Срок мотать за проститутку. Прости, Господи, эпоху, Прости, Господи, страну. Голова в крови скакала По шоссе, сверкнув стрекозкой.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 За ней лобик, за ним тело. Встань с асфальта. Дыши, брысь в гараж, машина. Жизнь, крути обратно диски. Как зовут тебя, Лариска? Долго же я на игле торчала. Жизнь — лишь поиск воскресенья. Мы стоим... На перекрестке трассы духа с трассой Минской, В Гиковске студент стрекозка тени, Женщина с заминкой, в речи пёс с сухом Мефисто И татарин семейский, ужас от пережитого Духа грязные поминки, оглянусь,